Глава тридцать четвертая. Стас, что ж, все прошло вполне сносно. Произношу неуверенно своему отражению в зеркале заднего вида. Черт, бью по рулю и останавливаюсь буквально в нескольких десятках метров от двора Юли. Да ни капли не сносно. Качаю головой, ругая себя, на чем свет стоит. Еще и додумался поцеловать, хотя этот момент мне понравился. Он показал, что никуда не делась искра между нами. Она не может перегореть, несмотря ни на что. Вот только что делать мне дальше? Напрашивается грубый ответ: купить мозги. И как знак свыше у меня звонит телефон. Да, отец, отвечаю обреченно, размышляя, что, возможно, это был знак не свыше, а с места абсолютно противоположного, поскольку мой папенька не тянет на доброго посланника. Что, да, отец? Ты мне по делу будешь рассказывать? Узнал что-то? Со своей бывшей женой поговорил? Допытывается он. Поговорил, отвечаю мрачно. Называется, хочешь почувствовать себя полным ничтожеством? Просто позвони отцу, или не звони, он сам объявится и напомнит мне мое место. И я должен каждое слово из тебя клещами вытаскивать. Станислав, восклицает папа. Нет. Зря я послушал твою мать. Нужно было ей второго рожать. Глядишь, он получился бы толковее тебя. Да, я это слышал уже не раз. Произношу прохладно. И знаешь, не цепляет. А вот ни капельки. И кстати, мама как-то обмолвилась, что ты с возрастом растерял весь свой жизнеспособный материал. Так что все вопросы об отсутствии у тебя второго сына задавай себе. То ли расстояние. То ли разговор с Юлей повлиял, но в подобном ключе я отвечаю отцу впервые. Раньше всегда считал неэтичным упоминать подобное, но какого чёрта? Он вопросами этики при разговоре со мной не озадачивается что-то. Ты, да ты, папу покинуло привычное красноречие. Жаль только, что он матери всё выскажет, а она вроде как ни причём. Лучше следи за своим материалом. Неизвестно, смог ли он выстрелить, хоть раз удачно. Тут ты прав, да? Киваю, хотя отец этого, конечно, не видит. Этот вопрос стоит прояснить. Хотя я уже немного подзабыл о Юлиных близняцах, если честно. Разнополые дети называются двойняшками, цедит презрительно папенька. У тебя явно были проблемы по биологии в школе. Были, не спорю. Снова легко соглашаюсь. И ты бы, возможно, даже знал о них, если бы интересовался мною, пока я был подростком. Да-да. Во всех твоих бедах виноват отец. Давай без этих сентиментов. Я с сыном разговариваю или с тряпкой? Перебивает он презрительно. Ты мне скажешь, у нас с матерью есть внуки или нет? Я позвонил только ради этого, а уже битый час с тобой время теряю. Должен же кто-то деньги зарабатывать, пока ты в отпуске. Смотри, не у работайся, отец, отвечаю в тон ему. Нет, определенно местный климат на меня положительно влияет. Я не помню, когда в последний раз давал отпор собственному родителю. И нет, я пока не могу сказать наверняка, от кого родила Юля. Да и если честно, меня в данный момент больше волнует она сама, нежели ее дети. Увидел некогда любимую юбку и сразу решил снова волочиться за ней. Не удивлен. Только учти, не узнаешь ты, приеду я, и мало никому не покажется. Произносит папа и отключается. И снова даже не попрощался. Никакого уваспитания. Укоризненно качаю головой, вставляю телефон в держатель и понимаю, что рад разговор с отцом. Полегчало мне и сильно. И несмотря на слова Юлии, я действительно задвинул вопрос о ее двойняшках на второй план. Отцом я раньше не был, а вот влюбленным и одержимым одной девушкой парнем был. Бип. Мои лирические мысли прерывает резкий гудок. Что еще такое? Вздрагиваю и вижу машину, которой мешаю проехать. Сейчас сдаю немного назад, и автомобиль проезжает. И так бы поместился. Побоялся двигаться, бедненький. Произношу, следя за машиной в зеркало заднего вида, в обзор которого как раз в данный момент попадает Юлин двор. Взгляд автоматически падает на ее подъезд, и делает он это не зря. Юля выходит из дома и, летящей походкой, двигается в сторону твоюш налево. Знал бы, кому уступаю. намеренно поцарапал бы ему машину. Ругаюсь в сердцах, настроение стремительно падает, чувство облегчения, появившееся при разговоре с папой, уходит безвозвратно, словно и не посещало меня. Мрачно наблюдаю, как какой-то гад выпрыгивает из своего автомобиля, дабы проявить то самое джентльменство, упрек в отсутствии которого вменялся мне часом ранее. Юля с улыбкой садится в машину и пристегивается. Да, у них тонировка только сзади, потому я все вижу. А затем они просто выруливают из двора. Решение приходит мгновенно. И да, скорее всего, оно не самое разумное, но мне не привыкать. Что ж, посмотрим, куда вы голубки нынче путь держите. Бормочу себе под нос и сажусь на хвост, вздыхатель убившей жены.